Сразу на выезде из Дерри улица Канзас-Стрит переходит в шоссе Канзас-Роуд. За пределами городских предместий, одно слово «предмести», а так настоящая сельская местность без намеков на город, шоссе превращается в обыкновенный проселок канзас Лейн. Немного подальше, там, где канзас лейн проходит между двумя межевыми столбами, гудронированное покрытие сменяется гравием.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 Может быть, ничего подобного не случилось бы с кем-то другим, кто не настолько открыт для таких вещей, но с кинолом это случилось. Ошарашенно, глядя на картину, кинул, вдруг вспомнил табличку на столике у Джуди Даммент. Там было написано «Оплата только наличными», хотя у него Джуди все таки взяла чек, пусть даже на всякий случай, и записала номер его водительского удостоверения.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 На этот раз на картине не было ужасного белобрысого парня, однако за рулем грандама чернела какая-то размытая тень. Наверняка это был он. Дорожный ужас закончил дела в розводе и попер дальше на север. Его следующая остановка кинул, не стал додумывать эту мысль.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 «Ввёл номер своей кредитной карты и код региона. 508». «Вы заказали прочтение новостей по...» «Секундная пауза. Центральному и Северному регионам штата Массачусетс», произнёс электронный голос. «Спасибо». Кинул, положил телефонную трубку на рычаг и повернулся к телевизору. «На экране уже возник логотип новостной ленты «Новая Англия»,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 На заднем плане виднелась водонапорная башня, и слова, написанные на ней, легко читались при ярком свете луны. «Сохраним мэн зелёным. Давайте деньги». Кинул плеснул на картину горючей жидкостью, но не попал с первого раза. Руки тряслись, и жидкость просто растекалась по той части стекла, которая осталась целой. Пятно замутило складной верх дорожного ужаса.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 Но ничего подобного не появилось. В четверть одиннадцатого зазвонил телефон. Кеннелл схватил трубку. «Алло!» «Это Труди. С тобой все в порядке, мой хороший?» «Да, все в порядке». «А то у тебя голос какой-то странный», — сказала тётя. «Дрожит. Да и вообще не такой какой-то. Что случилось? Это все из-за неё?»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 меня как-то так колотило всю дорогу до дома и я ее сжег в камине она все равно скоро узнает про джуди даймент твердил предательский внутренний голос у нее нет спутниковой тарелки ценой в 20 тысяч долларов но она получает юниона лидер и завтра же эта новость будет на первой полосе тетя умная женщина и сразу сообразит что к чему да все верно но дальнейшее объяснение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 И продолжила понизив голос: Ты за меня волновался, да? Потому что ты мне показывал эту картину. Да, немножечко волновался. Ну а теперь тебе лучше. Кинул откинулся в кресле и закрыл глаза. Ему действительно стало легче. <связывающие> как кино? Замечательно. Харрисон Форд изумительно смотрится в форме. Вот если бы он еще как-то убрал эту шишку на подбородке.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 потому что по законам жанра истории так не кончаются. Киннелл слышал, что белобрысы уже поднялся по лестнице. С улицы доносился рёв незаглушенного двигателя Грантама. Парень шёл по коридору. Его сбитые каблуки поскрипывали по натертому паркету. Киноло как будто парализовала.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 Стивен Кинг Дорожный ужас прёт на север Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Ольга Усова